Эстер слышит голос миссис Белл, громкий и резкий, который разносится по лестнице, и понимает, что это Кэт наконец-то вернулась из Тетчима. Прошло уже пять часов с тех пор, как ее отправили за мясом и на почту. Приказав себе успокоиться, Эстер спускается по лестнице и слышит конец тирады. «И в довершение ко всему ты являешься обратно без говядины? И что я должна готовить на ужин, когда нет говядины? Отвечай мне, мисс Пустая Голова». Я же извинилась, меня задержали, я ничего не могла поделать, а лавка мясника к тому времени уже закрылась. Извинениями не накормить пять человек, ты никчемная неумеха, Кэт Морли, и вот что я тебе еще скажу. — Миссис Белл, успокойтесь, — произносит Эстер как можно сдержаннее. Экономка с видимым усилием умолкает, тряся своими подбородками, ноздри ее раздуваются, а лицо полыхает гневом. Эстера сама готова сбежать подальше от ее сверкающего взгляда. Кэт же, напротив, выглядит бледной и изможденной, одежда на ней измята и вся в пыли, волосы выбились, заколки потерялись. «Кэт, не могли бы вы пойти со мной?» — произносит Эстер и направляется к лестнице. В какой-то миг ей кажется, что девушка за ней не идет, но когда она оборачивается, оказывается, что та следует за ней совершенно беззвучно, больше похожая на привидение, чем на живого человека. Эстер приводит ее в гостиную и поворачивается к ней, скрестив руки на груди. Последние три часа слепительно яркого дня она репетировала полную упреков речь, поскольку никогда еще не произносила ничего подобного, во всяком случае, не произносила вслух. И вот теперь, когда дошло до дела, подготовленная речь кажется неуместной. Кэт стоит, слегка покачиваясь, лицо у нее отсутствующее, лишенное выражение. Эстер замечает кровь, запекшуюся под обломанными ногтями, и пурпурно-серый синяк, расползающийся по ключице, часть которого видно в вороте блузки. Две пуговицы от блузки оторваны. «Господи, детка, что с вами случилось?» — восклицает она, переполненная уже не гневом, а тревогой. «На вас кто-то напал?» Кэт моргает и длинно вздыхает. Эстер кажется, будто она видит мысли, быстро мелькающие в этих черных глазах, как будто девушка тщательно подбирает слова ответа. «Можно и так сказать, мадам. Я приношу извинения за то, что так опоздала и не принесла мяса к ужину. Забудьте о мясе, миссис Белл придумает что-нибудь, я не сомневаюсь. Только расскажите, что случилось. Там в городе я увидела женщину, она выступала перед толпой. Ее зовут миссис Хэвер. Но толпа орала ей, не давала и слова сказать, ее обзывали разными словами, в нее швыряли гнилыми овощами и даже дохлыми животными, мадам, из-за чего она лишилась чувств. Я вступилась за нее. «Вы вступили за нее? Как это? Я... я встала рядом с ней, я потребовала, чтобы ей дали высказаться, только меня не послушали». «Явилась полиция, и мне пришлось ждать в участке, пока не пришла миссис Хэвер, которая заступилась за меня. Тогда меня отпустили, и я никак не могла прийти раньше, мадам, иначе пришла бы», — говорит Кэт, и слова ее звучат вполне искренне. Первый раз за все время Эстер видит на ее лице вполне определенное недвусмысленное выражение, тревогу. Девушка сильно обеспокоена чем-то. «Я понимаю, но только скажите мне, о чем, собственно, говорила та женщина или пыталась сказать?» Она она из отделения социально-политического союза в Ньюбере приехала, чтобы рассказать о праве женщин на голосование, неохотно отвечает Кэт. «Ясно, Кэт», — вздыхает Эстер, — «так дело не пойдет. Это все уже было у вас в прошлом, и пусть там остается». «Нет-нет, я понимаю, что вы действительно проявили благородство по отношению к этой миссис Хейвор и, похоже, добрые жители Тэтчима были далеки от христианского великодушия, но хотя бы мы с мужем согласились взять на работу горничную с сомнительным прошлым. Я не думаю, что мы можем позволять себе горничную с сомнительным настоящим. Вы меня понимаете? Теперь, когда вы наша горничная, вы не можете быть суфражисткой, Кэт. Я вынуждена настаивать. Забудьте об этом, так не пойдет». «Я не могу изменить своего образа мыслей, мадам», — отвечает Кэт, и голос ее звучит тихо, но напряженно из-за переполняющих ее чувств. «Я не могу принимать участие в их деятельности, но я должна иметь право думать так, как считаю правильным». «Что ж, ваши мысли действительно принадлежат только вам, хотя мне они кажутся совершенно неестественными». «Нет ничего неестественного для женщины в желании быть хозяйкой собственной жизни, собственной судьбы, мадам. Нет ничего неестественного в том, чтобы желать лучшей доли себе и своим дочерям. Наверное, они желают именно этого, однако их воинственная тактика, их неженское поведение всего лишь доказывают, что слабый пол не способен ни к участию в управлении, ни к политике». Женщины принесут больше пользы, если, заключив крепкий брак, станут побуждать своих мужчин к тому, чтобы те делали страну лучше для всех. В том числе и для женщин. Мы же ангелы, по сути, своей, кэт, а не воины на поле битвы. Господь послал нам такую долю, и она не изменится. Я не сомневаюсь, что, облагораживая своего мужа, смягчая его сердце, нежностью, успокаивая мужской пыл, женщина достигнет гораздо большего, чем если она будет без и вести себя как головорез. Эстер переводит дух и смотрит на Кэт, но видит на лице девушки нечто похожее на жалость или презрение. Та быстро прячет свои чувства и окидывает Эстер своим обычным пустым взглядом. «Ступайте и приведите себя в порядок. Я вижу, что вы устали. Я освободила бы вас на вечер от работы, однако к ужину должен вернуться мистер Дюран. Боюсь, нам потребуется ваша помощь. Даю вам полчаса, чтобы умыться и отдохнуть, и больше не будем об этом. Но только чтобы это было в последний раз. Какое счастье, что сегодня мой муж навещает своих прихожан и ничего не знает». «Значит, Робин, а мистер Дюран снова приезжает?» — спрашивает Кэт. Эстер пристально смотрит на нее, и хотя на лице Кэт все то же отсутствующее выражение, в глазах горничной отражается какое-то чувство, какого Эстер не может понять. «Приезжает, да», — отвечает она, не в силах скрыть неприязни. Голос ее становится более высоким, и фраза звучит резче, чем Эстер хотелось бы. «Вы, наверное, очень рады?» — отзывается Кэт. Брови и уголок рта у нее вздрагивают, и ее слова звучат иронично. Щеки Эстер слегка розовеют, а она не знает, что ответить. «Еще бы!» – произносит Эстер. Когда Кэт отправляется к себе, Эстер подходит к окну. Наконец-то, думает она, ей удалось разобраться с маленьким недоразумением, спокойно и разумно, и равновесие восстановлено. Содержать дом в порядке, поддерживать в слугах бодрость духа, чтобы вся работа исполнялась как будто сама собой – это тоже в большой степени обязанности жены. Нехорошо, чтобы муж видел, как делается домашняя работа, как стирается белье, как слуги перебраниваются между собой или получают выговор от хозяйки. Она рада, что Альберта не было дома, и она смогла все благополучно уладить без него, подальше от колючего взгляда Сафи Белл. Она смотрит на паленый солнцем сад, где ее бордовые розы роняют на лужайку лепестки, похожие на застывшие слезинки». Не получается. Эстер не может убедить себя даже этими рассуждениями, будто рада сегодняшнему отсутствию Альберта. С тех пор, как Эстер разбудила его лаской, оказавшейся нежеланной, с тех пор, как открыла для себя некую часть его анатомии, прежде являвшейся для нее полной загадкой, он проводит больше времени вне дома, чем дома, и снова увлекся ранними прогулками. Проснувшись сегодня затемно, она обнаружила, что муж уже ушел. Она понятия не имеет, куда он ушел, зачем, потому что он больше не рассказывает ей о своих планах на день. Эстер наблюдает, как черный дрозд расклевывает улитку на плитках дорожки. От резкого тук-тук-тук последних ударов ее мысли как будто покрываются трещинами, раскалываются, лишаясь смысла. Что-то пошло очень и очень неправильно, вбив клин между ней и Альбертом, однако она не может сказать, что именно, и не видит способа все исправить. Кэт нарочно не смотрит на Робина Дюрана, прислуживая за ужином. Викари необычно оживлен, нос и щеки у него обгорели на солнце, чего кажется, будто лицо пылает от волнения. Он задает один вопрос за другим, с кем Теософ беседовал и что ему ответили, и каков будет их следующий шаг в грандиозном деле донесения истины до широких масс. И не хочет ли Робин просмотреть статью о совершенных ими открытиях, над которой работает викарий? Ответы Робина звучат вяло в сравнении с живыми вопросами викария, и лишь огромным усилием воли Кэт отказывается от попытки взглянуть на него, чтобы прочесть на его лице правду, которая, как она понимает, не прозвучит в словах. Кот знает, где его искать, и позже, когда она выходит во двор, он уже ее ждет в дальнем углу, курит и, сгорбившись, его шагивает из стороны в сторону. «Ну как, проглотили они вашу ложь?» — спрашивает его Кот безрадостно улыбаясь. Робин бросает на нее испытывающий взгляд, резко раскрывает пачку с сигаретами, предлагает ей... Она берет, сует сигарету в рот, а он подносит огонь, прикрывая спичку ладонью от свежего ветерка, который резвится во дворе, неся благодатную прохладу. «Вас послушать, так я просто ужасен», — замечает он рассеянно. Робин переступает с ноги на ногу, как будто ожидает, что ему вот-вот придется бежать или драться. «Разве это не так?» «Нет, все, что я создал, это портрет истины». «Материальное подтверждение, необходимое для тех, кто не хочет принимать нематериальные доказательства». «Вы создали, все ваши дела можно назвать одним словом ложь, и вы сами это знаете», — отвечает Кайт учтиво. Она делает долгую затяжку, выдыхает голубой дым, в движущийся воздух Робин улыбается, затем издает короткий смешок. «А знаете, я почти рад слышать, как вы это говорите». Такое решительное отрицание после нескольких дней, разнообразных и сказаний, и уклончивости и неуверенности, говорит он ей. А «Значит, они не купились». «Некоторые да, но не все. Некоторым очень хотелось бы, но они не способны. Некоторые не хотят, однако находят это вполне возможным». Он качает головой. «Нет, все пошло не вполне так, как я надеялся. Кажется, им требуется больше подтверждений». «Больше?» — спрашивает Кэт, тут же настораживаясь. — Возможно, вы снова понадобитесь мне, Кэт. Некоторые члены общества намекнули, что образ элементаля был нанесен на пластинку до проявки. Я пытался объяснить им, что я не художник, но, наверное, они решили, что у меня мог быть сообщник. Вероятно, они пришлют кого-нибудь понаблюдать за процессом проявки. следующие серии фотографий. Если мне посчастливится еще раз встретиться с элементарем и запечатлеть его, отвечает он, позволяя намеку повиснуть в воздухе. Вот интересно. Наверное, не просто будет объяснить, что я делаю на лугу в парике и в шифоновом балахоне. «Нет-нет, при самом процессе съемки, скорее всего, никого не будет. На этом я сумею настоять. Посторонний человек нарушит равновесие, вынудит дух спрятаться. Но вот потом их эксперты отправятся со мной в проявочную. Да, вероятно, вы снова потребуетесь мне, Кэт». «Почему вы так упорно цепляетесь за это?» «Что вы имеете в виду? Вы, мужчина, почему вы так упорно стремитесь писать свое имя в историю, оставить после себя хоть какой-нибудь след?» «По-вашему, я к этому стремлюсь?» «Разве нет? Вы пробовали себя в поэзии, пробовали в политике. Теперь вот пробуйте себя в теософии, готовы на лжесвидетельство, лишь бы добиться своего. Может, лучше просто жить и давать жить другим? Вы умрете, и вас забудут, как и всех остальных», — произносит Кэт, пожимая плечами и глядя на него сквозь опущенные ресницы. Робин моргает, ошеломленный ее словами. «Я не хочу, чтобы меня забыли. Я...» Он в растерянности вскидывает руки. «Значит, в этом и состоит разница между мужчинами и женщинами. Значит, по этой причине мужчины чего-то добиваются в жизни, а женщины просто существуют. Поэтому имена мужчин навечно остаются в истории». «Ничто не остается навечно. Вы что, не читали?» Зимандию? Китса?» – спрашивает он, и Кэт качает головой. «Шелли, только над вами посмеялись. Над мужчинами. Женщины бессмертны». Мы оставляем след в наших детях и в детях наших детей, тогда как мужчины стараются стать первыми, карабкаясь в гору. Неужели? Разве след отцов не остается в детях? Остается, если мужчина удосужится его оставить, если он не слишком занят тем, чтобы лезть в гору или выискивать эльфов. Может быть, вы поймете, что это лучший путь к бессмертию, чем наряжать горничную в костюм феи и лгать. А степениться, жениться, наплодить детишек, «Нет, я так не думаю. Но я стану бессмертным, Кэт. Я оставлю память по себе, и мое имя будет помнить народ всегда. Даже когда мир изменится, и героические подвиги моих братьев покажутся самыми обыденными, меня будут помнить». «Так вы делаете все это из зависти к братьям?» — с недоверием переспрашивает Кэт. «Печально? Вы кто такая, чтобы судить Кэт Морли?» «Вас-то никто не вспомнит, однако со мной у вас есть шанс приобщиться к чему-то великому, что изменит мир», — говорит Робин, продолжая метаться. «Несколько шагов в одну сторону, несколько в другую». «Ага», — Кэт снова делает долгую затяжку, секунду размышляя. Она запрокидывает голову, выдыхая дым, и смотрит на облачко над головой, которое подхватывает ветер. Еще не до конца стемнело, и сквозь облака цвета индиго кое-где проглядывает бледная голубизна, отливающая серебро. «Похоже, мне есть что сказать по этому поводу», — добавляет она. Робин внимательно смотрит на ее лицо, и... его губы делаются жесткими. «О чем это вы? Насколько я понимаю, я служу вам моделью. Я единственный человек, годящийся вам в модели». «И что?» «И то...» «Я точно знаю, что модели, если они работают на художника или фотографа, получают вознаграждение», — говорит она без колебаний, выдерживая его взгляд. «Я плачу вам своим молчанием тем, что не рассказываю о вашем распутном поведении», — отвечает он, улыбаясь криво и холодно. «Что ж, если я правильно понимаю, мое молчание важно не меньше, чем ваше. Наверное, даже важнее, поскольку я могу отсюда уйти. Мне сделали предложение руки и сердца». и вряд ли вы сможете меня наказать, если я решу рассказать о ваших фотографиях. Зато вам дорого обойдется, если я заговорю». «Предложение руки и сердца. Где ж тогда кольцо?» — хмыкает Робин, и лицо его не сулит ничего хорошего. «Его на днях привезут от матери моего жениха. Мгновенно находится она». «Ну и ну. Да чего же вы плохо подготовились к помолвке?» — произносит Робин. Он разворачивается на каблуках, сунув руки в карманы и высоко подняв голову. Также стоит несколько мгновений, а Кэт ждет. Сердце болезненно колотится в груди. Она собирает волю в кулак, чтобы хотя бы внешне казаться спокойной и решительной. Наконец Робин Дюран поворачивается к ней. Так неожиданно, что она вздрагивает. Он поводит головой стороны в сторону, словно хищная птица. «Ладно, я так понимаю, что меня приперли к стенке?» «Сколько же нынче берут модели фотографов, по-вашему?» — спрашивает он голосом от гнева, лишенным всякого выражения. «Модель, которая и дальше будет держать язык за зубами, берет двадцать фунтов». «Двадцать? Да вы с ума сошли!» — восклицает Робин, и голос его переходит от резкого крика к яростному шепоту. «А если бы у меня были такие деньги, чтобы выбрасывать их на служанок, вернулся бы я к этим чёртовым Кеннингам!» Хранить молчание до конца дней — это очень долго. «Я тот фундамент, на котором вы строите свой успех. Я ключ к вашей неувидающей славе». «А вы бесстыжа негодяйка, Кэт. Угрожать мне...» «Вы начали угрожать первым или забыли? Вы глупец, если решили, что это запросто сойдет вам с рук. Десять фунтов и ни шиллинга больше. Я серьезно, Кэт, не вынуждайте меня», — говорит он, подходя так близко, что ей приходится отстраниться, чтобы видеть его лицо. Она почти слышит, как стучит его сердце, громко стучит от бешенства. Деньги вперед и побыстрее, до того, как мы сделаем новые фотографии. Сначала половину получите после того, как я завтра съезжу в банк, и половину после того, как сделаем фотографии. И когда же это произойдет? Пока не знаю, они еще будут сомневаться, тянуть, выбирая, кого из экспертов послать со мной. Я точно знаю, потому что сам им предложил. Наверное, уйдет неделя две или три. По рукам. Кэт улыбается. С нетерпением жду платы за уже выполненную работу. Она разворачивается, чтобы уйти, однако Робин, стремительный как змея, хватает ее за плечо, не пуская. «Если вы сбежите к своему женишку раньше, чем я сделаю фотографии, то предупреждаю вас, Кэт Морли, я найду вас и заставлю заплатить за это», — говорит он так спокойно и уверенно, что Кэт холодеет. Она задерживает дыхание, чтобы скрыть дрожь, и даже не морщится, хотя его пальцы больно впиваются в кожу. После молчаливой борьбы она выдергивает руку и сверкает на него глазами. «Поосторожнее, мистер Тиасов. так ведь можно испортить себе карму, а мы же жених в два раза сильнее и больше вас». Она изо всех сил старается говорить спокойно, когда ей хочется наорать на него. Ноги снова подкашиваются, развернувшись, чтобы уйти, она видит Эстер на лестнице у окна, которая выходит во двор. Эстер наблюдала за их разговором. Она стоит, приблизив лицо к стеклу, чтобы ей не мешало отражение ярких ламп за спиной. Беседа не преступление и курение тоже, однако Кэт все равно дрожит, притворяется, будто не замечает хозяйку, опускает глаза и быстро входит в дом. Снова поднявшийся ветерок подхватывает черные пряди ее волос, пробегая легкими пальцами по голове, исследуя, вопрошая, выставляя ее на всеобщее обозрение. Следующим вечером Кэт знает, где искать Джорджа. Он собирался в трактир, хотя завтра рано утром отправляется с грузом на запад, везет гравий в Бедвин для строительства новых домов. Падает несколько мелких капель дождя, ударяя по лицу, пока она быстро крутит педали, и велосипед громыхает по бечевнику, виляя время от времени на отдельных камешках. Кочурись глядит в темноту, на небе плотные облака, нет ни луны, ни звезд, и она с трудом различает путь. Она выезжает на мост раньше, чем сознает это, его горбатый черный силуэт внезапно встает перед ней, а за мостом слабо светятся уличные фонари Тетчима. Резко нажав на тормоза, Кэт останавливается. Она осторожно затаскивает велосипед в кусты у основания моста, где никто его не заметит, если только случайно не забредет в кусты и не наступит. Остаток пути до пахаря она проделывает бегом. Привратник и трактирщик уже знают ее, и, не пытаясь преградить ей путь, приветствуют кивком и желают доброго вечера. Несколько человек в зале оборачиваются, чтобы взглянуть на нее, поглазеть на девицу со стриженными волосами, которая не носит корсета и, по слухам, перерезала горло своему любовнику, своему хозяину, своему отцу, подожгла церковь в Лондоне, ограбила магазин, банк, почтовый поезд, наделала дел столь ужасных, что жена-викария боится даже говорить об этом вслух. Болоска как промокла от пота и липнет к спине. Отдышавшись, она направляется в заднюю комнату, сразу окунаясь в знакомую атмосферу удушливого зловония, в ревущую берлогу, где людей как селедок в бочке, а в нос сейчас же бьет запах алкоголя и человеческих тел. Теперь все это ей знакомо, даже дорого, поскольку совершенно не похоже на тишину и кухонные запахи дома-викария, на мыльный дух чистого белья, на нежную кислинку молока в кухне, на пыльный запах ковров в коридоре, где высокие тикающие часы отсчитывают уходящие минуты жизни неспешным движением маятника». Этим вечером будет не бокс, а развлечение иного рода. Сквозь ругань и крики и толпы она различает пронзительные вопли и клохтание, резкое и злобное. Кэт приседает, ее лицо теперь находится на уровне ляжек мужчин, и в просветы между их спрессованными телами она видит петухов. Перья воротников распущены, гребни налиты кровью, капли крови стекают по шпорам и лапкам. Блестящие глаза, плоские от бешенства, клювы разинуты, бойцы тяжело дышат. Они наносят и парируют удары, вытягивают шею, танцуют и пыряют друг друга шпорами. По другую сторону ринга Кэт видит Джорджа, который серьезным лицом наблюдает за поединком. Она обходит толпу кругом, касается его руки в знак приветствия. «Почему они дерутся?» — спрашивает она с любопытством. «А почему собаки лают? Так уж они устроены. Два самца не могут находиться рядом». Джордж пожимает плечами. «Иди сюда». Он обхватывает ее за талию, сжимает руками. «Давай ты выберешь». «Выберу. Скажи, какая птица победит, и я поставлю пенни», — говорит Джордж. «Никак не могу решить, кто выиграет». Из-за жары в комнате рубашка Джорджа в темных пятнах пота на груди. Кэт проводит рукой по ткани, ощущая влажный жар его кожи. Джордж прижимает ее к себе, в глазах у него вспыхивает желание. Быстро улыбнувшись ему, Кэт снова оборачивается к рингу, Она несколько мгновений наблюдает, как дерутся петухи, как летят бронзовые и золотистые перья, когти на серых чешуйчатых лапках черные. Кэт еще ни разу не видела, как два животных пытаются уничтожить друг друга. В том, что они дерутся, нет и намека на выверенную грацию Джорджа, одно стремление калечить и убивать. «Вот этот», — говорит она в итоге, указывая на петуха поменьше, с отливающими зеленым темными крыльями. «Разве? По-моему, он потрепан сильнее». «Но посмотри, как он из-за этого злится», — замечает Кэт. Джордж подзывает толстяка, который даже снял рубашку, и стоит на стуле, покачиваясь и обливаясь потом в нательной рубахе. Монета переходит из рук в руки, ставка подтверждена полоской голубой бумаги. «Теперь следи за ним», — говорит Кэт, не сводя глаз с раненной истекающей кровью птицы. Некоторое время маленькому петуху приходится нелегко, он падает под неослабевающим натиском противника, пронзительно вопит от ярости, когда шпоры вонзаются в его тело, и клюв ударяет по голове, оставляя раны. Однако безумный взгляд его не тускнеет, он не отступает и не сдается. Настоящий боец, он не позволит себе проиграть, даже если придется погибнуть, бормочет Кэт, но ее слова теряются в общем гамме. Собрав последние силы, маленький петух взвивается в воздух и опускается, целясь шпорами в голову врага. Одна шпора вонзается в глаз, другая вырывает клок мяса из головы несчастного противника, кровь заливает уцелевший глаз, ослепляя его. Раненый петух приседает, признавая поражение, беспомощно трясет головой. Вскоре с ним было покончено, его до смерти заклевал петух поменьше, и потом поднялся, распустив крылья и высунув от усталости язык. Кэт стоит, словно загипнотизированная. Она и не предполагала, что насилие может еще шокировать ее. Джорджу становится не по себе из-за странного молчания Кэт. «Лучше бы его вынесли отсюда. Мертвого петуха с одним глазом от него все равно не было бы никакого толку. Тренеру пришлось бы свернуть ему шею, если бы он остался в живых», — произносит он. «Может, он и сам не захотел бы жить, зная, что проиграл птица меньше себя ростом», — прибавляет он. Кэт мотает головой. «Все живые существа хотят жить», — говорит она. Джордж Мурилоп забирает у толстяка выигранные деньги и отдает половину Кэт. «Мне не нужно столько. Это был твой, Пенни. Но победителя выбрала ты. Я уж точно поставил бы на крупного и проиграл бы. Оставь деньги себе, что я на них куплю. Выкупить себя из рабства я все равно не смогу. Оставь себе. Пойдут на твою лодку, добавь к тем, что я уже и так тебе должна», — настаивает она, вжимая монеты в широкую ладонь Джорджа. Он смотрит на нее с недоверием. «Вот», — говорит она, — «вот они». Она улыбается, вынимая из кармана кошелек, и показывая ему. «Что это? У меня есть для тебя деньги. Хотя я не знаю, сколько ты отдал полицейским. Часть верну тебе сегодня, а потом еще, и ты лучше не спрашивай, а где я их взяла». «Что это за деньги? Сколько здесь и где ты их взяла?» — спрашивает Джош, уводя ее из толпы к стене, где и так шумно. «Деньги на твою лодку. У меня с собой пять фунтов. Еще столько же будет до конца месяца, скорее всего». Она взвешивает кошелек на руке. Джордж накрывает кошелек своей ладонью, успешно прячет в складке ее юбки. «Сколько? Ты притащила с собой такую сумму и вот так запросто вынимаешь из кармана? Ну, ты же видишь, никто их не украл. Все здесь и все для тебя». «Это больше того, что я отдал за тебя. Не возьму». Он упрямо стискивает зубы. «Нет, возьмешь. Все, что сверх заплаченной суммы, ты сбережешь и вложишь в лодку. В нашу лодку. В наше будущее в нашу свободу», — произносит она серьезно. Джордж пристально смотрит на нее, некоторое время размышляет. «Значит, ты выйдешь за меня?» Хэтт смотрит в сторону, перебирает завязки кошелька. «Нет, Джордж, я буду верна своему слову, но я все равно уеду с тобой, если ты... если ты мне позволишь». «Но хватит ли этого, когда я получу остальные пять фунтов? Хватит ли их, чтобы снять комнату, купить экскурсионную лодку и начать новую жизнь?» спрашивает она живостью. «Этого хватит. Этого более чем достаточно. Только о ней от ничего не говори скажи только, что я смогу поехать с тобой. Скажи, что я смогу оставить жизнь, которую я ненавижу, что ты дашь мне новую жизнь. Ходи с меня замуж, это ты получишь все это или даже больше», умоляет он. Вложив кошелёк ему в руку, Кэт набирает воздуха в грудь, чтобы ответить, но не успевает. Резкий свисток разрезает воздух, дверь в заднюю комнату открывается с пронзительным скрежетом, и треском древесиной врываются полицейские, дуя свистки, держа над головой фонари, чтобы было видно, как выигравшие забирают свои деньги, а проигравшие рвут билетики. Полицейские рассыпаются по всему помещению, чтобы схватить как можно больше народу. Они похожи на проворных жуков в своих темных мундирах и касках. В мгновение ока каждый из присутствующих старается оказаться подальше от окровавленных псих, пытается избавиться от билетика, если не выиграл, или убежать с ним, чтобы позже получить деньги. Народ ломится к задней двери, которую поспешно распахивают, толпа сбивает кэт с ног, подхватывает и несет, словно бревно по волнам. Эй! ревер Джордж, бросаясь за ней! Всем стоять, оставаться на местах?» — кричит один из полицейских. Кэт, который успели наставить синяков, селится удержаться на ногах. Воздух внезапно становится сладким и чистым, она понимает, что ее вынесли на улицу. Ищет взглядом Джорджа, однако в толпе его нет. Раздаются новые свистки, грохот бегущих ног в тяжелых полицейских башмаках приближается к ней. Полицейские вылетают из главного входа в паб, рассыпаются цепью у заднего, чтобы хватать удирающих игроков. Кэт рвется из эпицентра давки, увертываясь от полицейских, справа и слева. Неожиданно ее сбивают с ног, сзади. Какой-то человек бежит так низко надвинув на глаза шляпу из опасения быть узнанным, что вовсе не видит ее и опрокидывает на землю. Воздух выходит из легких, секунду она лежит, силясь вдохнуть. Затем чей-то высокий голос, громкий и неуместный здесь, прерывает свистки полицейских и ворчание схваченных мужчин. Кэт поднимает голову и видит... Альберта Кеннинга, он приближается из темноты, и огонек в его глазах, кажется, освещает ему путь. Он входит в пятно света, который падает из дверей паба, и на его лице отражается так мало мыслей и так много истовой веры, что Кэт холодеет. Несмотря на свое презрение к нему, она провела столько недель в доме викарии, и, едва замечая его, Кэт внезапно пугается, на его лице болезненная безумная улыбка. «Покайтесь, осознайте свои ошибки и греховность избранного пути, всю тяжесть ваших грехов. Оставьте этот бессмысленный и полный опасности путь, ибо он ведет вас вниз к разрушению, к уничтожению всего, что чисто, свято и хорошо в мире», выкрикивает викарий, голос у него высокий и взволнованный, лицо словно охвачено огнем, который затмевает электрический свет из задней комнаты. У коту ходит сердце в пятки, в животе что-то протестующе ворощается, она кашляет, сились, сглотнуть воздуха, вздрагивает, когда рядом с ней грохочут башмаки, рядом с ее головой, руками и ногами. Нельзя, чтобы он увидел ее, она старается подняться, но делает это слишком быстро, волна головокружения вынуждает ее сесть обратно на грязную землю. Викарий медленно шествует вперед, делая один короткий шажок за другим, а высоко над головой он держит позолоченный крест двенадцать дюймов в длину, который сверкает, как его глаза. Потрясая им, он медленно приближается к двум полицейским, которые борются с каким-то человеком. Тот дерется, кусаясь и царапаясь, лишь бы не упасть на землю. «Оставьте меня, паршивцы! Я зашел всего лишь выпить пинту пива!» — гневно кричит мужчина. «Тогда откуда у тебя в кармане билет с ставкой Кит Беринджер, и почему у тебя в кармане заработок за две недели?» – спрашивает один из полицейских. «Откладывал на дошливый денек?» – уточняет он. И его товарищ хохочет, потому что начинает моросить дождь, обращая пыль в грязь. «Покайся, сын мой, оставь грешный путь, как змея оставляет старую кожу. Возродись для любви и страха Господня!» – взывает викарий, продвигаясь к дерущимся настолько близко, насколько это возможно. «Господи, ну зачем вы еще эту чертову церковь с собой притащили? Мало мне всего остального!» — горестно сетует Кит Беринджер. «Но это была не наша идея», — неприязненно бормочет один из полицейских. И Альберт стоит перед ним, сияя и тяжело дыша. Все еще кашляя, Кэт встает на колени. Она знает, что лучше отвернуться на тот случай, если их взгляды пересекутся. Однако не может отвести глаз от викария. Если он посмотрит вниз, справа от себя, то увидит ее. Кровь пульсирует у нее в висках, она стоит на четвереньках, словно животное, пальцы утопают в земле, размокшей от дождя, одежда в грязи. Она стискивает зубы, однако не может сдержать нового приступа кашля, спазмы в груди причиняют боль, она опускает голову, едва не прижимаясь к земле, на мгновение все голоса вдруг затихают, свистки, крики, топот ног, хлопанье дверей, трубный глаз викария и смех полицейских, все остается за глухой стеной, тяжких ударов, заполняющих слух. Тени мешают ей смотреть, прорезаемые яркими вспышками света. Только не теряя сознание, приказывает она себе. Она не может оказаться под арестом, не может допустить, чтобы ее увидели. Не может беспомощно лежать в грязи. Постепенно воздух возвращается в легкие. Она дышит свободнее, в голове проясняется, и звуки слышатся отчетливо. Она встает на ноги, косится на викария, тот высматривает новую мишень. Полицейские уволокли и Кита Беренджера, который, кажется, сам хотел пойти с ними, только бы не выслушивать проповедь. «Пусть праведный есть путь чистоты духовной и телесной, путь целомудрия и честности», — провозглашает викарий, обращаясь к бегущим слева и справа фигурам, размахивая крестом им вслед, как будто может исправить грешников одним его видом. «Беги сейчас же», — приказывает себе Кэт, но уже слишком поздно. Поднявшись, она как раз попадает в поле его зрения, и он разворачивается налетает на нее. «Ты, молодая женщина! Тебе не место здесь! Женщина, созданная нежными, кроткими сосудами, вмещающими смирение перед законами Господа!» Голос его замолкает. Их взгляды встречаются. На мгновение ей кажется, что он не узнает ее. Многие не узнают своих слуг без привычной униформы за стенами дома, тем более в темноте, в грязи. Однако он хмурится, стараясь вспомнить ее, и за миг до того, как Кэт срывается с места, она понимает, что он вспомнил. Глаза его широко раскрываются от изумления.